Издательство Эксмо. Александр Томонников. Прятки для взрослых. Пролог. Эта история случилась давно, еще в 1977 году. Прошло много лет, в мире произошли глобальные изменения, но до сих пор о той истории мало что известно. А к тому, что стало достоянием гласности, по праву можно относиться с недоверием и скептицизмом. По этому поводу существует несколько версий, и все они не дополняют друг друга, а наоборот, друг другу противоречат. А это явный признак того, что все эти версии неправильные. В них почти нет истинной правды, зато много вымысла и того, что называется информационной спекуляцией. Есть золотое правило, известное любому маломальски опытному сыщику или исследователю. Чем больше версий возникает вокруг того или иного события, тем большая вероятность, что все эти версии неправильные, надуманные и лживые. Под это проверенное веками и человеческой практикой правило подпало и то происшествие, о котором идет речь. Землетрясение, диверсия, человеческая небрежность, даже падение метеорита – И каждый автор версии приводит в свою пользу неопровержимые, как ему самому кажется, доказательства. Словом, во что пожелаешь, в той и верь. Однако на этот счет существует и официальная версия. Все, дескать, произошло из-за того, что в некий объект угодила молния. И вследствие этого печального, непредвиденного и неустранимого природного катаклизма случилось то, что называется эффектом домино. Одно событие повлекло за собой другое, а в нашем случае все начало загораться, взрываться и разлетаться в разные стороны. Разумеется, у этой версии имеется множество противников, которые, в свою очередь, выдвигают контраргументы. И главный из таких контраргументов заключается в следующем. В тот роковой день якобы не было никакой грозы ни поблизости, ни вдалеке, а совсем наоборот. года стояла тихая и солнечная. Авторы же официальной версии, наоборот, утверждают, что гроза была. Ну и кому здесь верить? Попробуй-ка проверь, была ли в тот день гроза или ее не было. Ведь повторимся, событие, о котором идет речь, случилось в далеком 1977 году. Несмотря на давность произошедшего события, все данные о нем до сих пор засекречены. Они хранятся в специальных закрытых фондах Российского Министерства Обороны, в которые никому постороннему доступа, разумеется, нет. Во всяком случае, так уверяют те, кто разными путями пытался раздобыть хоть что-нибудь внятное и правдоподобное о том событии, о котором идет речь. Никакой внятной информации по этому поводу никому не удалось раздобыть и в Германии, на территории которой происходили эти события. Германские официальные власти уверяют, что такого события и вовсе никогда не происходило в их стране. Впрочем, может статься, что-то такое и случилось. Но никакого документального свидетельства оно после себя не оставило. А нет документов, нет и события. Так, может, и вправду не было ничего и такова. А если и было, то все это лишь слухи, на которые так горазд народ». Хоть российский, хоть немецкий, хоть какой угодно. А если что-то и было, то и в самом деле, возможно, это всего лишь была гроза. С грозы какой спрос? Она ни у кого не спрашивает, куда ей метать молнии. Куда захотела, туда и метнула. И если это так, то что может быть интересного в этом событии, где бы и когда бы оно не случилось? Но однако же, о чем идет речь? А вот о чем. В 1977 году в ГДР взлетела на воздух советская воинская часть. Вначале взорвался склад с боеприпасами для систем залпового огня «Град». Затем в результате детонации стали взрываться склады с другими боеприпасами. Ну а далее дело дошло до казармы и прочих помещений. Случилась такая беда в городе Гонзее. А если точнее, в пригородном поселке Даненвальд. Именно там, в Даненвальде, и располагалась советская воинская часть. К слову, Гонзея находится совсем недалеко от Берлина, тогдашней столицы ГДР. Всего-то в 70 километрах к северу. По свидетельству очевидцев, происходящее выглядело угрожающе. Да, на самом деле все так и было. Пламя до самых небес». Грохот, взрывы, во все стороны разлетаются самопроизвольно стартовавшие ракеты, и никто не знает, на чьи головы они обрушатся. К чести местных властей, они среагировали на внезапную беду умело и оперативно. Почти и мгновенно началась эвакуация местных жителей, так что никто из мирного населения не пострадал. Чего не скажешь о советских военнослужащих, проходивших службу на той самой базе. Говорят, более семидесяти человек погибли. Раненых же, как оно в таких случаях и бывает, было намного больше. И хорошо еще, что большинство боеприпасов не взорвалось. У них в целях безопасности были отсоединены запалы. А то, конечно, беда была бы гораздо страшнее. Сам же советский военный городок был уничтожен полностью. Что-то взорвалось, что-то сгорело. Так, повторимся, утверждают очевидцы. Это, собственно, подтверждают и официальные источники. С той лишь разницей, что очевидцы убеждены, что на базе, скорее всего, случилась полномасштабная диверсия. Между тем, как официальная версия все списывает на несчастный случай, то есть на молнию. Но что же случилось на самом деле? Об этом и пойдет рассказ в нашей повести. Пользуясь случаем, автор благодарит тех людей, кто предоставил ему информацию об этом трагическом событии. По разным причинам имена этих людей названы не будут. Что же касается предоставленной информации, то это такая информация, которой вполне можно доверять. Истинная информация, документально подтвержденная.